Самое простое объяснение в том, что женщина настолько выше мужчины, что равновесие может быть достигнуто только когда его вес увеличивается различными мирскими преимуществами, объяснила студентка. В таком случае вы соглашаетесь со мной, что женщина права, требуя добавочного веса, сказал поэт. Женщина, если хотите, даёт свою любовь. Это сокровище искусства. Золочённая ваза, бросаемая на весы вместе с фунтом чая, но за чай надо платить. Всё это очень остроумно, заметила старая дева. Но я не понимаю, какая польза из того, что в смешном виде будет представлена вещь, про святость которой нам говорит сердце? Напрасно вы думаете, что я стараюсь представить вопрос в смешном свете, оправдовался поэт. Любовь Чудная статуя, изваянная собственноручно божеством и поставленная им давным-давно в саду жизни, и человек, не зная греха, поклонялся ей, видя её красоту, до тех пор, пока не познал зло. Тогда он увидел, что статуя нагая, и устыдился этого. С тех пор он старался прикрыть её наготу по моде то одного, то другого времени. Мы надевали ей на ноги изящные ботинки, сожалея, что у нее так малы ноги. Мы поручали лучшим художникам рисовать замысловатые платья, которые должны скрывать ее формы. С каждым временем года мы украшаем свежим убором ее голову. Мы обвешиваем ее нарядами из сотканных слов. Только ее роскошного бюста мы не можем скрыть к нашему великому смущению. Только он напоминает нам поколение. что под пёстрыми тканями всё ещё сохраняется неизменная статуя, изваянная собственными руками божества. Я больше люблю, когда вы говорите так, сказала старая дева. Но я никогда не бываю вполне уверена в вас. Я хотела только сказать, что деньги не должны стоять на первом плане. Замужество из-за денег не брак. Тут о нём не может быть и речи. Конечно, надо быть благоразумным, То есть вы хотите сказать, что девушка должна также подумать и об обеде, и о платье, и обо всём необходимом ей, и о своих прихотях? Не только о своих, ответила старая дева. А чьих же? спросил поэт. Белые руки старой девы сильно задрожали на коленях, указывая на её смущение. Моя давняя подруга принадлежит ещё к старой школе, заметила хозяйка. Надо принять во внимание детей, объяснил я. Женщина чувствует это бессознательно, это её инстинкт. Старая дева поблагодарила меня улыбкой. Вот к чему и я всё вёл, сказал поэт. Природа поручила женщине заботу о детях, её обязанность думать о них и о их будущем. Если выходя замуж, она не примет во внимание будущего она изменяет верные ей обязанности. Прежде чем вы станете продолжать, надо рассмотреть один важный пункт. Лучше или хуже для детей, если их постоянно опекают? Не бывает ли бедность иногда лучшей школой? Вот я повторяю то же самое Джоджу, заметила светская дама, когда он ворчит на книжки поставщиков. Если бы папа мог видеть его желание разыгрывать бедняка, я уверена, что была бы лучшей женой. Не касайтесь, прошу вас, возможностей, попросил я светскую даму. Такая мысль слишком необычна. У вас воображение никогда не было сильно развито, ответила светская дама. Не было развито до такой степени, согласился я. Лучшие матери воспитывают худших детей. Высказала своё мнение студентка. Этого не следует забывать. Ваша мать была чудная женщина, одна из прекраснейших, каких я знала, заметила старая дева. В ваших словах есть доля правды, сказал поэт, обращаясь к студентке. Но только потому, что тут исключение, а природа употребляет постоянно все свои усилия, чтобы противодействовать отклонениям от её законов. Где же правило, что дурная мать должна воспитывать хороших детей, а хорошая мать дурных? И кроме того, прошу вас прекратить разговор, я вчера легла очень поздно, сказала светская дама. Я только хотел доказать, что все пути ведут к закону, что хорошая мать бывает лучшей матерью. Её обязанность заботиться о детях, охранять их детство, подумать об их нуждах. Вы серьёзно хотите заставить нас поверить, что женщина, вышедшая замуж из-за денег, когда-нибудь, хотя на минуту, подумает о чём-либо благе кроме собственного? Может быть, несознательно, согласился поэт. В нас нарочно вселены эгоистические инстинкты, чтобы мы тем легче руководились ими. цветок выделяет мёд на собственную потребу, вовсе не имея в виду благодетельствовать пчёл. Мужчина работает, как он думает, для пива и сладкой еды, и в действительности же на пользу ещё не родившихся поколений. Женщина, поступая эгоистично, способствует планам природы. В древности она избирала себе товарища за его силу, Она очень, может быть, думала при этом только о себе. Он мог лучше заботиться о ее несложных в то время потребностях, лучше охранять от опасности и кочевой жизни. Но природа, невидимо направляя ее, заботилась о будущем потомстве, нуждавшемся еще больше в сильном защитнике. Теперь богатство заменило собой силу. Богатый человек – сильный человек. Сердце женщины бессознательно стремится к нему. Разве мужчины никогда не женятся из-за денег? спросила студентка. Я спрашиваю это так, ради интереса. Может быть, я плохо осведомлена, но я слыхала о странах, где приданое считается почти важнее невесты. Германские офицеры положительно покупаются с аукциона, отважился я пошутить. Молодые порутчики ценятся очень дорого. Да и пожилой полковник стоит девушки добрую сотню тысяч. То есть вы хотите сказать, стоит её отцу, поправил поэт. Муж с континента требует за своей женой приданое и употребляет все меры получить его, и ему в свою очередь приходится всю жизнь экономить и урезать себя, чтобы со временем приготовить необходимое приданое своим дочерям. Выходит совершенно то на то. Ваш аргумент был бы приложим только в случае, если бы женщина была производительницей наравне с мужем. При теперешнем же положении богатство жены есть результат замужества её собственного или какой-либо из её прабабушек. А что касается титулованной наследницы, то принцип купли и продажи, простите за употребление расхожего термина, применяется с ещё большей последовательностью. Её редко отдают в чужие страны. Крадут иногда к великому негодованию лорда-канцлера и прочих охраннителей подобной собственности. Воров наказывают, если нужно, сажают в тюрьму. Если она передаётся на законном основании, то её цена определена в точности, не всегда в деньгах, которых у неё может быть в достаточном количестве. В последнем случае она получает возможность торговаться за другие преимущества, не менее полезные для её детей, за титул, место, положение. Таким же образом женщина доисторическая, сама необыкновенной силы и свирепости, получала возможность думать о красоте своего дикого предкинта и его привлекательности в доисторическом смысле, и тем в другом направлении помогало развитию расы. Не могу согласиться с вами, сказала старая дева. Я знаю один случай, оба были бедные. Для неё это представлялось безразличным, но для него нет. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, как говорите и вы, что наши инстинкты даны нам, чтобы руководить нами. Не знаю. Будущее не в наших руках. Оно не принадлежит нам. Может быть, было бы благоразумнее прислушиваться к голосам, не посылаемым нам. Я тоже помню один случай, сказала светская дама. Она встала и занявшись приготовлением чая, повернулась к нам спиной. И моя героиня была также бедна, но представляла из себя милейшее создание. Не могу не думать, что мир выиграл бы, если бы она сделалась матерью. Вы пришли ко мне на помощь, дорогая Лиди. воскликнул поэт. Я всегда это делаю по отношению к вам, со смехом ответила светская дама. Я, кажется, играю роль мячика, брошенного мальчуганом в высокую яблоню после того, как он весь день напрасно старался взлезть на неё. Очень любезно с вашей стороны, сказал поэт. По моему мнению, что женщина смотрит на замужество как на конец своего существования, а мужчина только как на средство для жизни. Женщина, о которой вы говорите, поступила эгоистично, отказавшись от венца женственности по тому, что он был протянут ей не той рукой, которую она избрала. Вы желали бы, чтобы мы выходили замуж без любви, спросила студентка. Если возможно с любовью, отвечал поэт. Но лучше без любви, чем совсем не выходить. Это выполнение женщины её долга. Вы желали бы приравнять нас к товарам и скоту, воскликнула студентка. Это сделало бы из вас то, что вы есть, возразил ей поэт. То есть жриц в храме природы ведущих мужчину к поклонению перед её тайнами. Один американский юморист определил брак как стремление молодого человека платить за содержание какой-либо молодой женщины. От этого определения не уйдёшь, признаем же его Оно прекрасно в том, что касается молодого человека. Он жертвует собою, налагает на себя лишения, чтобы давать. Это любовь. Но с точки зрения женщины, если она соглашается, имея в виду только заботу о себе, то с её стороны это презренная сделка. Чтобы понять её, быть к ней справедливыми, мы должны заглянуть глубже. Её царство материнская любовь она отдаётся не мужу, но через него великой богине, охраняющей своим крылом жизнь от протянутой руки смерти. Может быть, такая девушка и привлекательна с точки зрения природы, но я никогда не полюблю её, сказала старая дева. "Который час?" спросила студентка. Я взглянул на часы и ответил: 20 минут пятого. Ровно 20 минут, переспросила она. Ровно, подтвердил я. Странно, проговорила она. Объяснить это нельзя, а между тем всегда так бывает. Чего нельзя объяснить? спросил я. Что странно? Это немецкое поверье, объяснила студентка. Я узнала его в школе. когда в обществе вдруг вотворяется полная тишина, непременно 20 минут какого-либо часа. Почему мы говорим так много, спросил поэт. Мне кажется, что мы, по крайней мере, мы лично вовсе не говорим слишком много, сказала светская дама. Большую часть времени мы, по-видимому, слушаем вас. В таком случае внесём изменения. Почему я говорю так много? — продолжал поэт. — Если бы я говорил меньше, одному из вас пришлось бы говорить больше. — Кто-нибудь бы воспользовался, — заметил философ. — Вероятно, вы, — возразил ему поэт. — Но выиграло ли бы или проиграло от того наше приятное общество, об этом я не намерен рассуждать, хотя и имею свое мнение по этому вопросу. Сущность остается. Поток разговора не должен останавливаться в своем течении. Почему это?